Никто из рядов не смел подать голоса в его защиту. Как же вы могли богатеть на соотечественниках, не сострадая им по-христиански? Как же вы, благодетель, смели обречь их на голод и вымирание? Кому молитесь? Кто вам грехи отпускает? Бог или сатана? Зачитайте жалобы, — Муравьев обратился к струвы Опустите обращение ко мне. Сразу одели Бернгат с трудом разбирал письма деревенских грамотеев. Мировой посредник, наезжая в волость, насильно собирает в свою пользу налог. С бабы требует покурень и сушки. С ребенка, который еще не ходит, по два яйца, а с ребенка ходячего целый пяток яиц. С мужика и того дороже, подавай рубль, и мы ему даем беспрекословно. А спробуй-ка не подать, то господин мировой посредник будет сечь грудных детей на глазах у несчастных родительниц и отцов. Просим твоей защиты». — Довольно, — Муравьев остановил Струвы. — Читайте следующую жалобу. Множество людей стояли возле генеральской расшивы, слушали чтение Струвы. На лицах задумчивость, негодование. Но вслух, даже шепотом, воздерживались осуждать или оправдывать чиновника. Долголюбин продолжал стоять с опущенной головой, мял в руках шляпу, с лица капал пот. Часто вытирался носовым платком. Наконец Муравьев остановил чтение жалоб и с издевкой спросил у мирового посредника «Кто вы?» «Степан Авдеевич, нет, вы, негодяй, подлец!» выкрикнул Муравьев. «Вам грешно быть не только посредником! Вам нельзя жить, ходить по Божьей земле!» Увидев упрек в глазах жены, понизил громкий голос. «На все его движимое и недвижимое имущество наложить арест!» велел приставу. Самого взять под стражу, произвести тщательное дознание. Генерал объехал Керенск, посетил земскую школу. Он благоволил к учителям, слышал, да и сам успел убедиться, что в Сибири единственное сословие учителя, несмотря на скромное жалования, далеки от хамства и лицемерия, перед начальством независимы. Муравьев не принял банкет от чиновников-купцов. Вечером расшивы отплыли версты за отряд Керенска, причалили ночевать у села Алексеево. Глава 6 Вместе с барками спускалась полень и весна. Охорашивала берега белым цветом яблочника, боярышника, черемухи. Низины приманивали путников свежей яркой зеленью травы. Ночи были короткие, студеные. Дни, жгучи знойные, плавили смолу на палубах барок. Нередко весна вредничала, гнала против течения реки холодный ветер, вздымая высокую волну, прижимала облака к вершинам лиственниц, барки к берегам, загоняла их в затишье и не выпускала на стремнину долгими днями. В тихую погоду расшиво отчаливали от берега с рассветом. В то же время просыпался и муравьев. Делал гимнастику на палубе, слушал птиц. Непуганные табуны уток шумно поднимались из кустов, отлетали сажений на тридцать, отрошив, и снова рассыпались по воде черными поплавками. На правом берегу изредка показывались селения. Левый с топкими мочежинами безлюдный, скалистый, Чем-то напоминал Муравьеву руины развалившихся древних крепостей. Торчали колонны, остроконечные башни, издолбленные непогодой, словно побитые ядрами и пулями, а над остатками будто какого-то дивного дворца пики обгоревших лиственниц. Вот и сам чудо-богатырь, окаменев, одиноко стоит в дозоре. Пустынные берега вызывали у Муравьева чувство безысходного одиночества, будто вынесла его в необитаемые земли. И дальше ничего хорошего не жди, только холод, лед и необозримое пространство, которое, наверное, генерал-губернатору никогда не объехать. — Не ли вам спать в трюме, ребята? — спросил генерал у матросов, правящих баркой. Двое рулили длинными веслами, отгребали от утесов, двое сидели у слабого костра, разведенного на камнях. — Грех жаловаться при ваших-то заботах, — улыбнулся кормчий. — Сыты и в тепле плывем. — Пока с вами поживем, как люди, — продолжил матрос, сидящий.